Глава 13. Сначала мы с Грегом подробно рассказывали о нашей находке, начиная с того, почему вдруг мне пришло в голову ползать по полу и щупать панно. Придворный маг при этом кивал своим мыслям, а когда я поведала о том, как постучались в двери и они открылись, глубокомысленно выдал одно короткое, но емкое слово. «Интуит». Грег периодически перебивал меня, добавляя свои комментарии или же отвечал на вопросы, заданные непосредственно ему. Несколько раз нам приносили напитки и легкие закуски, так как беседа сильно затянулась. Показала мужчинам Руби, поведала о нашей первой встрече и о том, что я уже знала о гончих. Император долго смотрел на демоницу и один раз, не сдержавшись, украдкой потер бедро. Да, погрызла она его основательно. Какое же счастье, что лорд Дагорн темный, Если бы нечто подобное произошло с императором Эктором... У меня мороз по спине пробегал от мысли о том, что именно сделали бы со мной и Руби за такое. Мгновенная смерть на месте была бы величайшим благом, которое нам, скорее всего, не подарили бы. Не скоро еще я перестану до дрожи в коленях бояться его императорского величества. И не потому, что с ним что-то не так. Напротив, лорд Дагорн все это время вел себя великодушно и благородно, и я относилась к нему с огромным уважением. Но сам его статус вводил меня в ступор и благоговейный трепет, и каждая моя осечка, а случилось их у меня уже немало, заставляла леденеть от страха. Себастьян со своей стороны поведал о том, как уничтожил во дворце князя Китара умертвее, которая действительно там разгуливало. Потом посетовал, что не оправдались его надежды на то, что остальные два демона, которых вызвали близняшки, тоже огненные гончие. Увы, это оказались обычные монстры которых он изгнал. Оказывается, у него было подозрение, что неугомонные девчонки стащили целый помет щенят. Тогда бы он оставил себе и Грегу погончий. Увы, не повезло. Потом Грегория написал свои салочки в парке, когда он как заяц бегал от поцелуев близняшек. Дошла очередь до меня поведать о незабываемом свидании с Таймиром в гроте. Я собиралась изложить все в двух словах, но «Иржи, я настаиваю», Хитро поглядев на меня, сказал лорд Дагорн, «Зная твой характер, я ни секунды не сомневаюсь, что там произошло нечто феерическое. Я прошу, нет, я требую дословного пересказа в лицах». Ну, я и рассказала. Мне не жалко. К этому времени я уже отошла от стресса, да и легкое вино сделало свое дело. Нервное напряжение отпустило. Ну и чего так хохотать? Грег вон даже икать начал». Можно подумать, перед ними тут шут выступал. Я, между прочим, за свою девичью честь боролась. Уж как могла. Боги! Его величество утер выступившие слезы. Иржи, выпили Монада! и я жду продолжения. Что было дальше? Дагорн. А дальше она ввалилась в кабинет китара и устроила там такое? Честное слово, если бы я не знал ее хорошо, то решил бы, что... Ответил вместо меня Себастьян. И рассказал, как со стороны выглядела наша милая беседа с князем. Очередной приступ смеха скосил мужчин после моего рассказа о милой пижамной вечеринке и о вытянувшемся после моих слов об отсутствии в постели свободных мест лице китарра. Встреча была долгой. После мы поужинали в тесном кругу, а затем снова переместились в кабинет лорда Дагорна. И хотя за окном была уже ночь, отпускать нас не спешили. — Иржи! — Наконец произнес его императорское величество и глубоко вздохнул. «Давайте вернемся к планам по нашему сотрудничеству. Насколько я понял, контракт, который мы готовили для тебя, ты еще не читала. Поэтому давайте все обсудим на словах. Я предлагаю тебе работать на спецслужбу, которую возглавил Себастьян. Твоя задача останется той же — искать, смотреть, оценивать и высказывать свое мнение в любой ситуации. Если ты почувствуешь хоть что-то, что тебя коробит или смущает. — А я? — вмешался Грег. А ты будешь с ней в паре. Но кроме того, к вам приставят охрану и мага. Как показал опыт, это жизненная необходимость. — Лорд Дагорн, я прочитаю контракт завтра. Сегодня на это не было времени. Насколько понимаю ситуацию, выбора-то у меня особого нет. Взглянув на императора и наткнувшись на его серьезный взгляд, я убедилась в своих подозрениях. Но прежде, чем смогу приступить к работе, мне потребуется некоторое время. Неделя. Лучше даже две. «Для чего?» — тут же уточнил владыка. «Вам подробно?» — удивилась я. «Да, подробно. Мне нужно приобрести гардероб. Я ведь не думала, что буду жить и работать в столице. То, что у меня имеется, рассчитано на скромную жизнь в удаленном замке». «А, девичьи заморочки!» — небрежно отмахнулся лорд. «Это все?» «Не совсем. Еще мне нужно найти прислугу и переехать в отдельную квартиру, которую я уже нашла. Не успела перебраться в нее, так как мы с Грегом ввязались в эту историю с обителью знаний». «Хорошо. Принимается. Хотя я предпочел бы, чтобы ты продолжала жить в особняке Найтона и Эстель. Во-первых, так ты была бы под присмотром. А во-вторых, у тебя все равно не останется времени для лени и прозябания. О, ничего себе предупреждение». Жизнь под присмотром меня совершенно не устраивала. Да и предстоящий объем работ пугал. Я ведь не успела отдохнуть после учебы и защиты диплома. Вместо поездки на курорт с отцом, как планировала, оказалась в темной империи. И события понеслись в таком бешеном темпе, что и вздохнуть некогда. И напоследок. Хотелось бы хоть на несколько дней съездить к морю и отдохнуть. Завершила я свою речь. «Исключено!» Но, учитывая все обстоятельства... Я согласен отпускать тебя к морю раз в несколько дней. не одну, разумеется. Грег составит тебе компанию. А Себастьян перенесет вас и заберет. С вами будут телохранители. Но... Не обсуждается. Присек Дагорн мои возражения. Императорская вилла в закатной бухте в вашем распоряжении. А я согласен, обрадовался брат. Я с Иржик куда угодно поеду. А уж на море так вообще мечта. Иржик, Поплаваем! «Боги, какой же он все-таки наивный!» Я посмотрела на брата и едва удержалась от того, чтобы не покачать головой. «Поплаваем. В золотой клетке поплаваем. Шаг в сторону, попытка к бегству. Прыжок на месте, провокация. Все вернулось к тому, с чего и начиналось. Настроение упало, и веселиться больше не было никакого желания. Работа — значит работа. Могло быть и хуже, а так будут трудиться для короны». «Иржина!» Позвал лорд Дагорн, не дождавшись моей реакции. «Да, ваше императорское величество!» Ровно отозвалась я. «С императорами не спорят, даже если очень сильно хочется!» «Я поняла, что с нами к морю поедет охрана!» В комнате повисла тишина. Мне сказать больше было нечего, так как на место меня поставили очень красиво. Вроде как забота о моей скромной персоне. Как же вдруг, не приведи боги, с такой ценной мной что-то случится? И в то же время четко показали, что мои желания или нежелания никого особо не интересуют. Осталось внимательно прочитать контракт, особенно то, что, возможно, будет написано очень мелким шрифтом. «На сегодня все свободны», — сказал владыка и встал. Мы тут же поднялись вслед за ним и замерли. Я старалась смотреть куда угодно, лишь бы не встречаться глазами с императором, но все равно чувствовала на себе его взгляд. Впрочем, не только его. Грег поглядывал с недоумением. Придворный Макс любопытством. Мысли Себастьяна я понять не могла. А утром следующего дня приступила к запланированным делам. Сообщила Дарику, что скоро перееду. И спросила, последует ли он за мной, или же вернется к Себастьяну. На что скелет ужасно обиделся и оскорбился. Как же, я посмела усомниться в его преданности. Нашла визитку господина Олфрида, того красноволосого Леграсса, что одновременно являлся и владельцем дома, и консьержем, и спросила у него, где можно найти домоправительницу. Перезвонила в агентство, координаты которого он мне дал, и оставила запрос, сообщив свои требования и условия. Самое главное из требований – отсутствие фобии по отношению к зомби и духам. Про демонов я умолчала. Обзвонила половину людей и нелюдей из тех, кто звонил мне за 8 месяцев отсутствия. С кем-то лично переговорила и извинилась за то, что не ответила – Не приехала, не навестила. Кому-то оставила голосовые или текстовые сообщения. Далее у меня по плану была поездка по магазинам. Сначала мелькнула мысль взять с собой Лонну и Донну. Но, поразмыслив, я ее отбросила. У меня нет времени на долгие экскурсии и веселые примерки. А по-другому с ними и не получится. Грега дома тоже не было. Он с утра уехал с Таймиром. Так что я была предоставлена самой себе. Примерно в это время... На линкер пришло сообщение, что на мой денежный счет поступил перевод. Оказалось, мне выплатили сумму по договору за срок, якобы отработанный по контракту, который подписывала еще с Себастьяном. Сумма оказалась более чем внушительная, можно было не экономить на себе, что я и сделала. Попросив Руби вести себя тихо, как мышка и не показываться, взяла такси и поехала заниматься всем тем, что необходимо было сделать в кратчайшие сроки. Магазин посуды, постельных принадлежностей, хозяйственных мелочей, бытовой химии, канцелярских принадлежностей, салон техники. Список необходимого оказался внушительным. Все оплатить, заказать доставку на завтра, предупредить господина Олфрида. К вечеру все, что требовалось купить в квартиру, было оплачено. И я еще успела зайти в салон красоты и провести там пару часов. В особняке родителей Грега меня ждал Себастьян который приехал к ужину. «Иржи!» — приветствовал он меня, как только я вошла в гостиную на первом этаже. «Я тебя жду!» «Добрый вечер, Себастьян! Ты привез контракт?» «И это тоже! Но сначала хотел бы поблагодарить тебя за спасение от... в общем, за твою пижамную вечеринку!» Он улыбнулся. «А, хорошо! Ты привез цветы?» кивнула я и поискала взглядом обязательный в таких случаях букет хм хм смешался некромант. — Вот про цветы-то я и не вспомнил. Все пытался сообразить, что же именно забыл. Но у меня другой подарок. Пойдем, посмотришь? Пожав плечами, я оставила горничной свою сумочку и последовала за лордом Дальтеху на крыльцо особняка. — Иржи, вот! — кивнул он в сторону дороги. — Что вот? — посмотрела я в указанном направлении. — Дорога! припаркованные по обеим ее сторонам машины и мотолеты, спешащие по своим делам пешеходы. Эта улица была тихой, и движения транспорта на ней почти не было. «Иди сюда!» Подцепив за руку, Себастьян подвел меня к стоящему особняка машине той же модели, что и у него самого, только это было красного цвета. Я уже видела ее, когда приехала, но не заострила внимания. «В городе ты не сможешь все время передвигаться на мотолете!» А в такси ездить не всегда удобно. Это мой подарок тебе в благодарность за все». И в моей ладони оказались ключи. «О!» Я в растерянности уставилась на них и брелок с сигнализацией. «Тебе не нравится?» озабоченно спросил некромант. «Я не знал, какой цвет ты предпочитаешь, поэтому выбрал на свой страх и риск красный. Ну, у тебя же красная собака, и машина пусть будет тоже красная». Я перевела взгляд на свою гончую, которая весь день хвостом следовала за мной. И сейчас тоже выскользнула из дома и с интересом смотрела на машину. Такую же красную, как она сама. «Нет-нет, цвет мне нравится. Но, Себастьян, это же слишком дорого. Я не могу принять такое, такой, такую благодарность. Это явно больше, чем следовало бы преподнести мне за услугу». Я стояла в нерешительности, не зная, что еще сказать. «Машину я хотела». «Нет, не так». «Я безумно хотела такую машину. Мечтала о ней несколько лет и очень ждала ее от папы, как мы и договаривались, после защиты диплома. Но то от отца, а это от постороннего мужчины». «Себастьян, она великолепна!» Я ласково погладила капот машины. «Мне очень нравится, но это слишком дорогая вещь, принять ее не могу, прости». «Нет, это ты прости», — хмыкнул он. «Но принять ее тебе придется». Она уже оплачена и зарегистрирована на твое имя. Страховка оформлена и тоже на твое имя. Запас кристаллов аккумуляторов в багажнике, там же список станций, на которых их заряжают. Возвращать машину в салон я не собираюсь. Не нужно считать мои деньги решать за меня, какой стоимости подарок я могу дарить. Но... Иржи, ты, вероятно, не совсем понимаешь ситуацию. Он сжал мои пальцы, заставив спрятать ключи от машины в ладони. Только благодаря тебе были подписаны договоры о сотрудничестве с Леграссами. Те, которые Догорн безуспешно пытался заключить много лет, но князь Китар не поддавался, и продавить его никак не удавалось. Более того, корона приобретет пакет акций в будущем горнолыжном курорте, и все это на территории княжества, которое до того было практически изолировано, хотя входило в состав империи и внешне проявляло лояльность. Все это не может не радовать, но гораздо более ценно для меня лично то, что я сохранил свободу. Если бы не твой приказ капитану Травису, не та ночная пижамная вечеринка, сейчас я бы уже готовился к свадьбе с одной из этих девиц. Был бы, разумеется, скандал. Но князь Китар не та персона, которую можно проигнорировать, и свадьбы было бы не избежать. Я не стала отвечать. Правоту его признавала, но все же, не дождавшись от меня реплики, он продолжил. Поэтому позволь мне самому решать, что именно я хочу преподнести в благодарность за такую услугу. Будь твой характер немного иным, я бы вручил тебе бриллианты. Но почему-то мне кажется, что машина тебя порадует намного больше, чем драгоценности. Это так? — Так, — согласилась я. Бриллианты — это, конечно, красиво, но у меня их и так достаточно. А машина? Я снова погладила капот. — Вот и хорошо. И я совсем не беден, если тебя смущает ее стоимость. Хоть я и не являюсь наследником престола, но мое состояние не уступает тому, которым владеет Найтон. Пожалуй, оно даже больше. То есть ты не только именитый жених, но еще и богатый?» — рассмеялась я, приняв решение и покрепче сжав ключи от своей новой машины. — А ты как думала? — усмехнулся Себастьян. — Стали бы на меня вешаться все эти бесчисленные девицы на выдание, не владея таким состоянием. — Не скажи. У меня вот за душой сейчас ничего нет. Ныне я обычная бесприданница, даже титула не имеется. Но правитель Леграсов это не остановило. Я едва не стала женой наследника князя Китара. Приданое у меня, разумеется, имелось. И немалое. Так же, как и титул. Я княжна Аванкальская, законная наследница княгинь тьмы из клана Горгулей. Но об этом ведь никто не знает. В глазах высшего света я всего лишь приемная дочь лорда Найтона и леди Эстель, названная сестра Грегориана». — Титул в таком случае мне не передается. — Приданное. — Ну, гипотетически, приемные родители могут что-то выделить. Но не факт. — Зато у тебя в родственниках сам император, его кузен и двоюродный племянник. Кроме того, в зеркало давно последний раз смотрелось. — Расхохотался некромант. а, -а, -а горе, оно все огнем. Принципы — это, конечно, замечательная и нужная вещь. Но насколько же проще жить, если хотя бы изредка забывать о них? Вот Айна, папина подружка, глазом не моргнув, приняла бы подарок любой стоимости. Да и Валиса, она принимала дары от своих многочисленных поклонников, не смущаясь и не обращая внимания на их цену. А на мое недоумение отвечала, что, мол, мне же не банковский чек дарят, а вещь. С какой стати я должна интересоваться, сколько за нее уплачено? Я ведь не налоговый агент и не расставщик в ломбарде. Раз дарят, значит, могут себе это позволить. А я просто рада подарку, и дело не в его цене». И чего я вечно выпендриваю, словно самая умная? Хотя... Нет, вру самой себе. От совершенно постороннего мужчины я не приняла бы даже золотую цепочку, не говоря уже о машине. А Себастьян? Подарок я протестировала немедленно. Себастьян, конечно же, навязался в сопровождающие, но я не стала спорить. В конце концов, это его дар. И я понимала желание покататься на потрясающей машине и посмотреть на мою реакцию. «Честное слово». Если бы я не была обижена на него, то расцеловала бы». А Руби привычно неслась сбоку от автомобиля. И как только ей удается развивать такую скорость и при этом совсем не уставать. Когда мы вернулись, Грег, Таймир и близняшки уже были дома. Девчонки шумно радовались тому, что их зачислили в Академию магии на факультет некромантии и потирали лапки в предвкушении грядущего. Им выделили места в студенческом общежитии. «Боги, храните Академию! Мне уже страшно!» Судя по взглядам парней, они мои опасения поддерживали, но вслух ничего сказано не было. Таймир тоже присмотрел себе квартиру по соседству с жильем Грегориана и Себастьяна. Так что все они теперь будут жить в одном квартале. Ну, раз такая история, то и я решила сообщить свой новый адрес. Заодно попросила Себастьяна выделить мне завтра несколько зомби для уборочных работ, ведь нужно было отмыть мое новое жилье. А напоследок рассказала о подарке от некроманта. Правда, не уточняя, за что именно мне его подарили. Не могла же я при отпрысках князя Китара сказать, что получила машину за то, что не позволила их кузинам облапошить и женить на себе лорда Дальтеху. Стоит ли упоминать, что молодежь пребывала в восторге и завистливо стонала? На следующий день у меня по программе был показ фронта работ тем зомби, которых я попросила у некроманта. Ну а что, мы же вроде как вступили в состояние перемирия. Он извинился, отблагодарил за услугу. Да он ведь и мой будущий начальник. Рано утром в холле особняка раздались визг горничных и грохот разбившейся посуды. К Дарику уже как-то попривыкли. А вот явление еще нескольких скелетов всех повергло в шок. Нервные какие, скажите, пожалуйста. Координат для построения портала к нужному дому Себастьян не знал. Поэтому мы поехали вдвоем на моей машине. Я остановилась у дома и поманила некроманта в холл. Господин Олфрид немедленно вышел нам навстречу. И радостно приветствовал меня. А я задумалась, а господин ли он? После визита к Леграсам начала подозревать, что Олфред не так прост, как хочет казаться. Судя по цвету его волос и форме рогов, он явно аристократ. Обедневший дворянин скрывается от преследования в княжестве? Неизвестно. Может, когда-нибудь я у него поинтересуюсь. Леди, рад вас снова видеть! Вежливо поклонился Леграс и прошелся взглядом по Себастьяну и Руби. «Доброе утро, господин Олфрид. Не привозили еще ничего из моих покупок?» «Только бытовую химию, хозяйственные мелочи и текстиль, леди Иржина. Все лежит в кладовой. На счет остального звонили, обещали привезти после двенадцати. Курьеров я провожу к вашей квартире». «Да, спасибо». «Лорд Дальтехо, — показала я на некроманта, — любезно предоставил мне в пользование нескольких зомби, чтобы они отмыли мою квартиру». Надеюсь, никто не будет возражать? Нет, Леди Эржина, какие могут быть возражения? И еще, со мной будет жить моя собака, но она умная, и опасаться громкого лая и воя не стоит. Да уж вижу, — позволил себе улыбку Леграс. Занятная у вас собачка, — выделил он последнее слово интонацией. Ох, и непрост он все-таки. Явно ведь понял, что за собачка у меня. Очень любопытно, что же Леграс скрывает живя тихой жизнью простого консьержа. «Отлично! Зомби пробудут тут дня 3-4, пока не сделают всю работу, после чего лорд Дальтеху их заберет. Со мной останется только один скелет, мой коммердинер, но он вряд ли будет выходить из квартиры часто, а может и вообще не будет. Мы еще немного поговорили, и я сообщила, что мне потребуется два места в гараже для машины и мотолета. Заодно попросила прислать ко мне сантехника и электрика». «Нужно ведь подключить всю технику!» После чего Себастьян исчез и вернулся через несколько минут с пятью зомби. Дарик, два скелета эльфа и два тролля. В квартиру я его не пригласила, но он и не настаивал. Вручил мне папку с документами для изучения и умчался на работу».